Сущее наказание ездить по Парижу в поисках незнакомого места. Не по дорожку, а топеры. Я этого пути не выбирал, просто меня туда занесло какой-то фургон стукнул мой Peugeot в бампер, но вреда не причинил, так что я поехал дальше, думая о канадских озёрах и о воде со льдом, потому что небо источало зной, редкий в такое время года. Вместо Гаржа я по ошибке въехал в Сарсель, уродливый стандартный жилой массив, затем долго стоял перед железнодорожным шлагбаумом, обливаясь спотом и с грустью вспоминая о кондиционерах. Доктор Филипп Барт, которого я мысленно называл «моим человеком», был известным французским кибернетиком и одновременно научным консультантом Сюрте. Он возглавлял коллектив «Сюрте» разрабатывающей программу для компьютера, который должен был решать многофакторные следственные задачи. Облицованный разноцветной плиткой дом стоял посреди старого сада. Одно его крыло осияли чудесные вязы, дорожка к подъезду была посыпана гравием, посредине сада клумбы, кажется, с многотками. Ботаника единственная наука, от изучения которой избавлена странаская У открытого сарая, временно служившего гаражом, стоял весь заляпанный грязью два ЦБ, а рядом кремовый Пежо 604 с открытыми настежь-дверцами и стекающей пеной, потому что его мыли несколько детей сразу и с такой бойкостью, что в первую минуту я не мог их пересчитать. Это были дети Барте. Двое старших, мальчик и девочка, приветствовали меня,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 Заложив руки за спину, ходил вокруг меня, словно в поисках точки, откуда бы я выглядел наиболее импозантно. У их отца было по горло дел. Я уже подумал, что лучше не входить в дом, а мыть с детьми машину. Но тут доктор Барт высунулся из окна первого этажа. Он оказался неожиданно молодым, а может это я никак не мог привыкнуть к своему возрасту,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 На нём был заляпанный краской халат. Дом был весь как с иголочки. Книги на полках только что расставлены, пахло сохнущей политурой и мастикой. На стене я заметил большой снимок: бард с детьми сидит на слоне. Я пригляделся к его лицу на снимке. Никто не сказал бы, что он надежда французской кибернетики, однако я уже давно заметил, что представители точных наук Внешне более невзрачен, чем гуманитарий, скажем, философ. Барт вернулся с неудовольствием, посматривая на руки. На них остались следы краски, и я стал давать ему советы, как снять эту краску. Мы сидели около окна, и я сказал, что я не детектив и не имею ничего общего с криминалистикой, а просто был втянут в дикое и мрачное дело, с которым теперь пришёл к нему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 для него, вероятно, немного значило. Вдобавок в университетских кругах, где царил антивоенный дух, все были убеждены, остранавтов набирают из армии, что не всегда соответствовало истине. Например, в моём случае. Но ведь не мог я сейчас излагать ему свою биографию. И вот колебался, не зная, как сломать лёд. Потом он рассказал, что у меня был вид плохо подготовшившегося к экзамену студента. И это его даже расстрогало, хотя мои догадки оказались справедливыми. Полковник, рекомендацию которого раздавал для меня Рэнди, Барч считал фанфароном. Его собственное отношение к Сюрте тоже складывалось не лучшим образом. Но не мог же я знать, сидя перед ним в библиотеке, что лучшая тактика нерешительность. Барт согласился меня выслушать. Я влез в это дело так прочно, что был способен любой его фрагмент от барабанитной изусть. К тому же я захватил с собой микроплёнку, на которой были сняты материалы. Барт распаковал проектор, и мы включили его, не зашторивая окон. От раскидистых деревьев за окном в библиотеке царил зеленоватый полумрак. Это головоломка, сказал я, укрепляя в проекторе катушку, составленную из кусочков, каждый из которых по отдельности ясен, но вместе они дают неясное целое. Интерпол уже поломал на ней зубы. В последние дни мы провели симулирующую операцию, о которой я расскажу вам в конце. Она не дала никаких результатов.